Глава девятая. Они перетаскали уже почти сотни кирпичей, высушенных на берегу, когда Коган, пожалев ребят, объявил перерыв, и они упали на поляне на траву, подставляя солнцу, потное на груди рубахи и лица. «Ну-ка, расскажите, что за немец такой у вас тут похоронен?» «Вроде шофер он», — нехотя стал рассказывать Митяй. «Мы тогда с дороги ехали с нашими женщинами. Там колонну в прошлый раз разбомбили». Продукты остались, вещи кое-какие. Мы с Прошей были и три женщины наши из лагеря. Ну и телега, конечно. Дорога так себе второстепенная. Набрали мы кое-чего и назад. А потом увидели в лесу немецкую машину. Фашисты, видать, от бомбежки спасались и в лес с шоссе свернули. Ну и гнали, пока в пень не врезались. Немец это тот-то за рулем был. Без сознания крови много потерял. А женщина головой ударилась. И дети двое мальцов, меньше 10 лет. Привели на весь лес. Баба наш пожалели детей и женщину и на телегу их забрали. Думали, что женщина наша. А она вроде как в бреду унеталась, стонала. Немец как мёртвый валялся, а дети плакали, нас боялись и, ну, по-немецки, значит, кричали. Мы с Прошкой в школе немецкий учили, кое-что поняли. Поняли, что немцы они А «Бабы наши сопли распустили, в слезы сразу, мол, немцы не немцы, а ведь дети же помрут в лесу от голода и хищного зверя, а грех, мол, это оставлять их». «Ну-ну», — рассмеялся Коган, — «что ж ты так пренебрежительна о женщинах и женских слабостях? Они всегда такими были. Им природой назначена жизнь хранить, оберегать и взращивать. Ничего удивительного, что чужих детей пожалели. Дети они в Африке дети». В отличие от Митяя Прохора немецкой женщине и детям говорил спокойно, рассудительно. Наверное, пареньё к раньше времени ещё в подростковом возрасте почувствовало что такое ответственность перед будущим. И раниного немца пытались выходить русские женщины, того самого немца из-за всей армии, из-за всех главарей, они в лесах почти 2 года жили, своих детей хоронили, мужей потеряли. Вырос мальчик, когда понял, что враг он не по национальному признаку, а по убеждениям. Что не немец ураг, а немецкий нацист. Любой нацист, который готов для себя освобождать окружающий мир истреблять всех, кто принадлежит к другой нации. Мальчишки рассказывали, как немецкого солдата похоронили, как женщина пришла в себя и чуть ли не с ножом кидалась на русских женщин, а потом она увидела, как они кормят её детей и присмирела. Всё равно, волком смотрела, но смотрела и как её детей кормят. И как тут женщины живут, своих детей выхаживают, кормят, оберегают в этой глуши. Понимала недороже, почему тут в глуши женщины с детьми оказались. От войны и от немецкой армии прятались, от Гитлера и его шайки. А потом она на кладбище наше сходила, — продолжал рассказывать Прохор. — Где мои солдаты того немецкого похоронили? Посмотрела, прочитала. И языка знать не надо, чтобы понять, что цифры на крестах — это возраст детей. А ну-ка, покажите мне её, попросил Коган. Мальчишки неохотно провели его на дальний край лесной деревни. Прохор указал рукой на лес, где между деревьями ходила женщина с лыковым лукошком, а рядом с ней топтались двое детей. На вид одному было годика 4, другому лет 6. Женщина собирала грибы, а дети, бегая по траве в коротких шортиках и ботиночках, помогали ей. Голова у женщины была перевязана, Горген нашёл Марфу Ивановну и попросил её рассказать о немке с детьми. Женщина нахмурилась, внимательно посмотрела в глаза гостю, пытаясь понять, со суждением спрашивает или другая причина есть. Но бояться ей было нечего, она отучилась бояться. Это было видно по всему. Да что про неё говорить? тихо ответила Марфа Ивановна. Немка, да. И её дети, и наши дети все не дети войны. Кидалась с ножом, правда, Ребята вам правильно рассказали. Но только поняла она, что к чему и приняла опять же через детей. Увидела, что нам разницы нет чье они. Мы из-за соседских переживаем, и за её тоже переживаем. Мы ведь матери. Для нас все дети равны. Может, когда-то и мир на земле через детей и матерей восстановится, когда поймут матери, что дети они общие. Всего мира здесь, а тогда и войн больше не будет. Перестанут они солдат рожать. а будут рожать пахарей, кузнецов, трактористов, летчиков. — Боюсь, что солгат рожать тоже надо, чтобы было кому ваших пахарей и трактористов от врагов защищать. — А не будет врагов, — вздохнула женщина. — Если их не рожать, то откуда они возьмутся? — Ну, если матери всего мира вместе соберутся и возьмутся за дело мира, тогда так и будет, — улыбнулся Коган. — Простые матери. — Может, и не только простые. Пожала Марфа плечами. Немка эта Анна, она ведь не простая. По всему видать, её муж большой немецкий начальник, и раз она здесь оказалась с ним, значит и семью мог привести, и в безопасности себя чувствовал. Может, и генерал их не даже. Но и она поняла, что значит война, и наши детворя по долам сопли вытирают. Анна, говорите. Тихо произнёс Коган и поднявшись, пошёл искать мальчишек. Жена начальника гестапо Николаса Альбрехта тоже звали Анна, урождённая Анна фон Аккерман, немецкая дворянка. Значит, и она поняла, что такое война, на себе испытала на своих детях. Чудеса, но в жизни бывает чудес намного больше, чем человек может сам себе нафантазировать. И поступки человеческие порой трудно объяснить, предсказать и в них поверить. Возле машины они были вечером следующего дня. Пробитая пулями и осколками, она чудом доехала лесными дорогами до этого места. Видать, раненый солдат Отто был умелым водителем, сумел провести машину по лесным дорожкам по ретколессию, почему-то ему казалось, что он едет в направлении населённых пунктов, а может, помутился разум у солдата. Он же нёс ответственность перед своим начальником за его жену и детей. Но теперь уже не спросишь, но повезло, безусловно, что машина доехала. Пробит во многих местах кузов, но ни одна пуля и осколок не задели двигатель, бензобак. Правда, самому это всё же получил смертельное ранение, но жену Альбрехт он спас. Осмотрев машину изнутри, Коган не нашёл абсолютно ничего. По словам мальчишек, два чемодана и большую сумку с вещами они привезли в лагерь на телеге вместе с женщинами и детьми. Собственно, багажника у машины не было, но заднее сиденье опускалось, открывая небольшую нишу за сиденьем, где хранился автомобильный инструмент, запасная канистра и другие автомобильные принадлежности. И когда Коган опустил сиденье, и с трепетом в груди извлёк из-за него объёмный чёрный кожаный портфель с замками, мальчишки не удержались от восторженных возгласов. Коган тут же возле машины на траве попытался расстегнуть замки, но они не открывались без ключа. Ножом он перерезал ремни и открыл портфель. Прохор и Митя, не дыша, стояли рядом, заглядывая через плечо Бориса Михайловича. А он доставал папки, кипа листов и, затаив дыхание, перебирал их. Наконец он поднял голову и с улыбкой посмотрел на ребят. — Мальчишки! Партизаны вы мои дорогие! Разведчики! Вы хоть понимаете, что вы нашли? Не понимаете! Да этим бумагам цены нет! — Я не знаю! Их ищет наша разведка, они лежат себе спокойно в лесу и ждут, когда их обнаружат. — Это гестаповские архивы, мальчики. И их нужно сберечь, сохранить и передать нашему командованию. — Ух ты! — мальчики переглянулись. — Борис Михайлович, честное комсомольское, сохраним. Только... — А вы как же? — Я вручаю вам этот порфей, ребята, — строго заявил Коган. — Вы должны отвезти его в ваш лагерь и там спрятать. Только не в доме и не в землянке. — Я вручаю вам этот порфей, ребята, — строго заявил Коган. А лучше всего где-то в лесу, где вы потом его сами сможете найти. Есть такое место? Есть, обрадовался Митяй. Хорошо, а там, на берегу, где мы глину копали, там несколько деревьев с дуплами, помнишь? Мы ещё проверяли, есть там пчёлы и мёд или нет. Вот в дупле и схороним. Вот сразу в дупло и отнесёте, и только потом в лагерь к мамкам. И никому ни слова никому. а я тем временем в город пойду. Когда вернусь, не знаю, но сведения о найденном портфеле я должен передать советскому командованию. Помощь нам может понадобиться очень скоро. Я бы с собой его взял, да нет никакой гарантии, что с немцами не встречусь, и тогда прощаю удачи. Так что вам нужно сохранить портфель, а мне передать о нем информацию, понятно? — Так точно, товарищ командир. Мальчишки по-военному вытянулись перед Коганом. "Верю в вас, бойцы!" Коган положил ребятам руки на плечи и посмотрел в их глаза. Пройти за сутки почти 50 км было невозможно, но Коган прошёл. Он шёл, когда идти было невозможно, когда не слушались ноги, он думал о задании, о мужественных мальчишках, которые теперь помогали ему и спрятали портфель. Он думал о том, что по неопытности мальчишки могут отдать портфель не тому человеку или погибнуть. и никто не найдет больше этот архив. Еще он шел, стиснув зубы, и вспоминал Ольгу, симпатичную и храбрую летчицу, чье тело он вынужден был оставить в лесу, в кабине самолета. Хорошо, что я оставил документы Ольге у Марфы Ивановны и рассказал ей, где и как погибла девушка, в случае чего ее подвиг не останется в забвении, и она не будет в числе пропавших без вести». Уже почти стемнело, когда неожиданно из-за дерева перед ним вынырнул человек в гражданской одежде и старой замызганной кепке. Он повел стволом шмайсера и тихо приказал по-русски. — Стой. Подними руки и не шевелись. — Вот усталость и дала себе знать. Вот и подвела, — с горечью подумал Борис и тихо вырвался. Из-за дерева вышли еще двое одетых в гражданское с заправленными в кирзовые сапоги брюками, и каждый держал в руках немецкий автомат. Еще оставалась надежда, что это партизаны, надежда на чудо, что это Шелестов уже привел группу из отряда. Но надежды рухнули, когда он услышал, как один из мужчин что-то приказал по-немецки, и двое его помощников быстро и умело обыскали незнакомца, вытащили из-за ремня под пиджаком трофейный вальтер, а потом, толкая дулом автомата, повели в заросли. Удар под ноги был неожиданным, и Коган повалился в траву, как тюк. Его повернули на живот и стали стягивать за спиной кисти рук веревкой. Потом кто-то из них рывком за ворот пиджака поднял Когана и поставил на колени перед старшим. — Кто ты такой, партизан? — стал допрашивать один из мужчин. — Отвечай! Старший стоял рядом и сверлил Когана взглядом. — Да какой же я партизан! — повел плечами Борис, стараясь не столько показать недоумение, сколько проверить, как прочно и умело связаны его руки. И анжела был человек, торгуется я. Удар между лопатками опрокинул его втрово лицо, он в рот попала земля. Чья-то рука схватила кога на за волосы, и его снова рывком поставили на колени. Старший молодой холёный мужчина, в котором сразу являлась сесовская жилка, медленно вытянул из-под пиджаком пистолет и навёл его кога на между глаз. "Отвечать и не врать", продолжил требовать переводчик. Борис Газов, и не вру, он прямо заявил Борис Михайлович: "Я хожу по деревням, ищу, договариваюсь о продаже продуктов взамен, предлагаю керосин, топоры, пилы, ножи, косы, гвозди. Этим я зарабатываю себе на жизнь. Машины и все мои записи остались на дороге, где я попал под бомбёжку 2 дня назад. Иду в город". «Много чего они не смогут проверить прямо сейчас», — быстро соображал Коллен. «Даже если я начну называть адреса и фамилии, они не смогут проверить. Им самим сутки надо, чтобы выбраться отсюда. Хотя наверняка у них где-то поблизости есть машина, но неважно. Пока ночи я могу врать». «Где твои документы?» «В машине остались. Скорее всего, сгорели. Там и обменные продукты были, и инструменты. Документы мне выдавали в Ново-Алексеевке в комендатуре». Там меня и комендант знает, господин Рихтер, и переводчик их, господин Коровин. Меня и в гарнизоне знают, господа офицеры. — Эрест-Юде, — брезгливо усмехнулся немец и опустил пистолет. — Ты еврей? — осведомился переводчик, вглядываясь в лицо задержанного. — Конечно, — живо согласился Коган. — А кто еще, по-вашему, в такое время сумеет зарабатывать деньги? — От меня большая польза и вашей власти. — Я? «Я ведь всегда знаю, в какой деревне бывают партизаны, а в какой нет. Кто им помогает, а куда они даже не заходят? Вы думаете, все местное население помогает партизанам? Нет. Люди тоже хотят есть и не хотят, чтобы пришли немецкие солдаты и сожгли деревню». «Где здесь в лесу есть люди?» — спросил переводчик. «Ты видел тут людей?» «Откуда здесь люди в этой чаще? Я и сам заблудился». Немного ни не в ту сторону пошёл, так и понял, что в лесу ночевать придётся. Зрявы меня связали. Я не убегу, мне с вами в подроучье идти. Скажите, господин офицеры, что от меня вреда никакого нет, но в вы власти от меня только польза. Оган с облегчением понял, что его пока не убьют. Его просто посадили со связанными за спиной руками к дереву и привязали за шею к стволу. Он видел с десяток человек. Все были в самой разной гражданской одежде и с автоматами. У некоторых имелись советские солдатские вещмешки или самодельные деревенские холщёвые мешки с тесьёмками. Немцы садились ужинать, некоторые укладывались спать. Нескольких командир отправил куда-то, наверное, охранять лагерь. Но что-то подсказывало Когану, что здесь не все немцы, десяток человек в лесу и партизан не боятся. Может, и ищут партизан, но тогда у них должно быть вооружение посерьезнее. Хотя бы ручные пулеметы и вообще. Передвигаться лучше по лесу не пешком, а на лошадях, на подводах. И еды на несколько дней, и спать есть ночем, и патроны, и пулеметы — все можно увезти на подводах. Несмотря на неудобства своего положения и после безуспешных попыток развязать руки, Коган решил, что стоит отдохнуть. Странно, но уснул он мгновенно, несколько раз просыпаясь за ночь, И снова крепко засыпая, он даже не видел, как меняются часовые несущие охрану лагеря. Спина затекла, о сук, впивался в спину верёвка, натёрла шею, но сил, как оказалось, всё же прибавилось. С рассветом лагерь ожил, скупые фразы, которые бросали люди, разжигая костры и разогревая консервы и кофе, дали понять, что в основном здесь только немцы, хотя среди них есть и те, кто хорошо говорит по-русски, или немцы, или полясая. Сейчас в лагере было не больше 15 человек вместе с теми, кто нёс службу по охране лагеря. Через полчаса из леса привели лошадей и запрягли их в подводы. Коган насчитал четыре телеги, на последнюю телегу бросили его самого и рядом уселись четверо с автоматами на изготовку. Никто с ним не разговаривал, вопросов пока не задавали тоже. Но Коган понимал, что всё это до тех пор, пока у командира не появится новая информация, которая потребует уточнения. или вызовет новые вопросы, которые он захочет задать случайно встреченному в лесу еврею. Сюрприз ждал Бориса на следующей поляне. Здесь стояли еще четыре телеги и такие же вооруженные люди в гражданской одежде. Командир подошел к этой группе, и они обменялись несколькими фразами на немецком. С командиром вместе к телеге, на которой лежал Коган, подошел человек, в котором Борис узнал «Сосновского». Он отправился по следам Господи, у Михаила получилось. Какой же он молодец. Он перешёл линию фронта, он втёрся в доверие к немцам, и он здесь всего в дне пути до того места, где находится злополучный архив. Ну теперь будет легче ему и мне. Они встретились глазами сосновский ничем себя не выдал, холодно глянув на связанного человека в телеге и прошёл дальше. Теперь кого он увидел ручные пулемёты. Всего в двух группах он исчитал около 30 человек. Видимо, сосновский действующий по легенде как майор Вальтер Штибер, как опытный фронтовик, отвечает в этой группе за охрану и боевые действия. Гестаповцы толком не умеют воевать, тем более в такой специфической обстановке в лесу. Значит, ему поверили. Значит, это он убедил немцев, что здесь для поисков нужна не рота и не батальон, а три десятка бойцов и незаметно пройти лесом, и если придётся, можно отбиться от партизан. Искали Немса умело. Основная группа шла на телегах, а другие небольшие группы по 2 или 3 человека прочёсывали лес, искали следы. И двигались они в направлении женского лагеря. А Сосновский ничего не знает про этот лагерь. А если Немс с ходу начнут там всех убивать, и он не сумеет остановить бойню, как ему сказать, как поговорить с ним? Прибежавшие из леса немцы стали что-то активно говорить командиру, а потом Сосновский вместе с ними убежал. Коган огляделся. Кажется, это то самое место, где в лесу стоит легковая машина, из которой он достал портфель. Через несколько минут немцы вернулись, и Сосновский бросил в телегу, где держали Коганом мятый номерной знак. КХА 140 093. Да, тот самый, узнал Борис. Значит, они нашли машину отдела Гестапо. В середине следующего дня Коган, лёжа в телеге после ещё одной ночи в плену, услышал женский виск, крики и детский плач. Он вздрогнулса выдох в своё волнение, и двое немцев, сидевшие возле него в телеге, ударили его в бок и наставили оружие. Опасения не оправдались, не было стрельбы. Не били автоматы или пулемёты. Группа переодетая в гражданскую одежду немцев вошла в женский лагерь. Лёжа на боку в телеге, Борис Михайлович видел, как немцы, отталкивая женщин, перешагивая через маленьких детей, совали головы в землянки, осматривали сарай, сам большой дом, обходили поляну. Марфа Ивановна, прижимая к себе двух девочек, стояла у дерева и с болью смотрела на Когана. Он только улыбнулся ей и пожал плечами, мол, ничего не поделаешь, превратности судьбы. Но всё-таки Коган больше беспокоился о мальчишках, он так и не увидел в лагере Прохора и Митяя. Очевидно, успели спрятаться в лесу, только бы не выдали себя. С теми, кто прячется, немцы могут и не церемониться, а просто начнут стрелять. Мальчишек так и не было. Он ждал, что будет, когда немцы найдут Анну. Он не знал, что Анна сама подбежала к Марфе Ивановне, когда вооружённые люди только вошли в лагерь, и сама ей шепнула, что это немцы, гестаповцы. Он не видел, как к немке подошёл Йозеф Бойер, взял её в кисти, склонил голову, галантно поцеловал женщине руку. Он потрепал по головам малолетних Рудольфа и Карлы и сказал, что всё будет хорошо, что он должен организовать охрану лагеря и всё обыскать, а потом вернётся задержавшихся у дверей землянки, в которой жила Анна, он спросил: Скажите, фра Анна, а в машине был портфель или, может быть, какой-то чемодан с акваяджем с документами? Нет, езев. Там только мои вещи и вещи детей и мужа, ответила она, а потом, помедлив, спросила: «Боже мой, при чем тут чемоданы и портфели? Йозеф, что с Николасом? Вы знаете, мы потерялись во время бомбежки, и несчастный раненый Отто завез нас в лес, спасаясь от русских самолетов. Это был сущий ад на дороге, но Отто нас спас, но он умер от раны, мы его похоронили. Я скоро вернусь», — натянут улыбнулся Бойер и вышел из землянки. Всех женщин с детьми немцы согнали на дальний край поляны. Теперь они методично обыскивали вообще все землянки, переворачивали все кучи дров, разбрасывали везинки с хворостом, обследовали все печки. Анна подошла к Марфе Ивановне и зашептала ей на ухо по-немецки, что нужно бежать, нужно спасать детей. Хоть кто-то спасётся, она будет приказывать, просить, умолять, чтобы гестаповцы не стреляли. Ведь эти дети не виноваты ни в чём. Она пыталась объяснить, что обер-штурмфюрер Бойер страшный человек, он садист. Он прикажет всех убить, потому что они что-то ищут из документов её мужа, но не могут найти. Это секретная операция. Никто не должен знать о поисках. Она не знает, что они ищут. Марфа Ивановна слушала, но не понимала немецкого языка, однако страх, испытываемый немкой, передавался и ей. Анна продолжала говорить со слезами на глазах, она хватала русских детей, прижимала их к себе, целовала их в волосы, а потом снова тянула к себе своих мальчиков, а те, насупившись, смотрели на нехороших дядек, прижимая к груди самодельные лошадки и машинки. Тут Марфа испугалась, прошлые Митя не вернулись, и женщина молила Бога, чтобы мальчики увидели чужих в лагере и не стали приходить, лишь бы их не нашли, ведь надеяться не на кого больше, мужчин нет совсем, и Бориса привезли на телеге с вязаным, что же будет, что же будет. К ночи женщин заперли в землянках, набив туда с детьми их так, что негде было толком и лечь. Они предоставили отдельную землянку, хотя она рассчитывала, что починенный её можий немецкий офицер поселит её в доме. Что это значило? Что и её жизни, и жизни детей Николаса угрожает опасность, что с Николасом? Почему Йозеф так себя ведёт? Сосновский весь день старался не подходить к Когану, чтобы не выдать себя хотя бы взглядом, но необходимо было что-то предпринять, нужно было поговорить с Борисом. И тогда Сосновский, используя право командира солдата, обеспечивающих охрану Гестапо и готовых к бою с возможными партизанами, распорядился запереть пленника на ночь в пустой землянке, которая за зиму обвалилась и которую жители посёлка готовились чинить. Ночью он выставил четверых постовых по периметру посёлка и одного в самом посёлке, чтобы он наблюдал за женщинами, не давал никому выходить из землянок. Остальные немцы в отряде повалились спать. Определив порядок смены караула на назначенном ефрейторе, Сосновский стал обходить территорию. За этим занятием его и застал Боер, вышедший из дома. Он кивнул майору и подошёл к землянке Анны. Сосновский дорого бы дал за то, чтобы узнать, о чём оберштурмфюрер будет говорить с женой своего начальника, но сейчас важнее было спасать Когна, а для этого с ним нужно поговорить. Бойер открыл дверь и спустился в землянку. Анна тут же поднялась с лежанки и, прикрыв детей одеялом, с тревогой посмотрела на офицера. Она чуть повернула колесико, увеличивая язычок огня в керосиновой лампе, чтобы видеть глаза Йозефа. Немец сел за стол напротив женщины и сложил руки перед собой. — Рассказывайте, — потребовала Анна. Сейчас ей важно было знать правду, всю правду. А о будущем она догадается сама, потом догадается. Боерна хмурился, снял с головы кепку и положил на стол. Спокойно пригладил волосы на голове, потом расправил ремень под пиджаком, на котором висела кобура с пистолетом. Анна смотрела на все эти движения, манипуляции и ждала, понимая, что долго ждать она не сможет, что нервы её на пределе, что она сделает. Она не знала, сама она понимала, что впадёт в истерику. Я всё понимаю, фра Ланна. Я знаю, чего вы от меня ждёте. Но поверьте, мне нечем вас успокоить. Женщина стиснула руки, а по её лицу расползлась смертельная бледность. В один миг рухнуло всё. Нет, ни её прошлая жизнь, ни воспоминания, ни мечты о счастливом будущем её семьи. Разом рухнул весь мир. Нет мужа, нет Германии. Есть только ужас бомбёжки, ужасная смерть вокруг, которые она пережила, обугленные останки солдат. Смерть грохот ад. И из этого адского ужаса она попала к русским женщинам и детям. И никто ее не убил, не разорвал от ненависти на части, не бросил ее детей голодным сам. А ведь Анна там на дороге поняла, ощутила, чем жила эта страна, этот загадочный и так ею не понятый Советский Союз. Эти люди переживали такое даже в Ленинграде, голодая, замерзая и погибая от артобстрелов и бомбежек. Эти люди с заживо горели под завалами домов в Сталинграде. Эти люди, которых она не считала за людей, потому что ей так вбивали в голову все, включая и мужа, вдруг оказались людьми, добрыми, беззлобными, умеющими прощать, милосердными. Вот смысл какого слова вдруг поняла ощутило всем своим существом эта женщина, жена начальника отделения гестапо в этой стране. Она сидела, чувствуя, как в ней все горит адским огнем, а Йозеф все что-то говорил. «Мы машину вашей не нашли. Хотя меня там не было, я выходил из окружения, но наши сотрудники из местного отделения сразу выехали на место трагедии. Ваш муж, говорят, еще был жив, когда его подобрали. Там было все ужасно. Много убитых, много загоревшей техники. Но мы верили, надеялись, что вы выжили, когда выяснилось, что вашей машины там нет». — Мы и предположить не могли такого. Ах, старый мудрый Отто! Он спас вас, уехав в лес. Он ранен и вез вас, пока не умер. — Отто умер здесь, его похоронили русские, — помертвевшими губами произнесла Анна. — А где похоронили Николаса? — Я не знаю, — замялся Йозеф. — Кажется, на кладбище при госпитале или в братской могиле там на окраине. В втором ванфюре СС Николас Альбрехт не заслужил индивидуальной могилы, его положили в общую. Твон женщина был ледяным и ненавидящим. Я действительно не знаю, но я обязательно уточню у Франна. Я соболезную вам всем сердцем, но сейчас мне бы хотелось задать вам ещё несколько вопросов. Какие вещи грузили в машину, когда вы уезжали, когда эвакуировался отдел? Какие вещи О чём вы говорите, выбор штурмфюрер Буэр? Погиб ваш начальник, ваш командир. А вы говорите о вещах. Что с вами, господин офицер? Не кричитесь так. Фрау Анна, прошу вас, примирительно заговорил Буэр. Речь идёт о вещах более важных, чем человеческая жизнь. Речь идёт об интересах Рейха. Что? Вспыхла Анна чувством, что её душу тоบят обида, злость, горе. Важнее человеческой жизни, важнее жизни моего мужа, моих детей, вы заговариваетесь, господин офицер. Хорошо вас. Вы немецкая женщина, дело вашего мужа не может не быть вашим делом. Портфель. Вспомните, был ли в машине чёрный кожаный портфель? Вы глухой или таким пытаетесь казаться? Женщина со стоном закрыла руками лицо. Боже, как она сейчас ненавидела этого человека. Как она ненавидела всех тех, кто пришёл в этот лесной посёлок, где нет врагов, нет русских солдат. Здесь вообще нет мужчин, а есть только несчастные женщины и голодные дети. Анна вспоминала, как она в гарнизоне занималась вопросами немецкой семьи, как устраивала семейные праздники, рождественские торжества, концерты. как она заботилась, чтобы немецкий дух не иссякал в семьях ее народа, чтобы дети в них воспитывались в чисто немецком духе. А здесь она увидела других детей, русских детей и русских женщин. Она увидела другое горе, и сердце матери обливалось кровью. Анна лишь трясла головой, сжимая руками виски, и не слышала, что еще говорит Бойер. Бодяк караула Сосновский долго стоял за деревом, наблюдая за своим часовым в центре посёлка. Тот топтался на открытом пространстве, потом подсел к костру и стал подбрасывать туда ветки, чтобы площадь между земляночками была освещена. Потом он что-то достал из кармана и принялся жевать. Молодец, подумал Сосновский. Сейчас мне такие нарушения внесения службы только на руку. Медленно опустившись на колени, он не торопясь приблизился к крыше землянки, в которой заперли Когана. В большую щель между крышей и боковой бревенчатой стеной он заметил ещё днём. Бросив в щель камешек сосновский, подождал, а затем бросил ещё два побольше. "Горя", позвал он громким шёпотом. "Борис, Миша?" Голос Когана звучал ровно, даже чуть насмешливо. "Думал ты спишь уже, а кто службу будет бдить?" Так как там, пропустив мимо ушей шуточки Когана, снова спросил Сосновский: Тебе руки развязали? Нет, путы слабые, но не развязать. Держи нож, сможешь разрезать верёвки? Смогу, задумчиво отозвался Коган. А дальше-то что? Дёра давать и тебя тут одного бросить? Давай вместе, Миша, я знаю, где архив спрятан. Вот бери его и уноси ноги, а я тут один справлюсь. Я свой у них. Мне этот молодой гестаповец жизнью обязан. Ты веришь в честность гитлеровцев, в порядочность их, в то, что у них долг платежом красен? Я же вижу, они же готовы всех тут перебить, чтобы никто ни дай бог не сбежал и партизанам не рассказал про них и про их архив. Думаешь, рука дрогнет у твоего гестаповца? Зная без тебя, что ты меня воспитываешь. Ладно, Боря, я сейчас даже предположить не могу, что этот Бояр задумал. Может и пытать начнёт всех по очереди, чтобы выдали архив. Может, матери начнёт пугать пытками детей. Нам нельзя до этого доводить. Вот, что, Борис, ты на меня смотри. Я завтра первый шаг сделаю, а ты верёвки ослаби или надрежь, чтобы было легко вырваться. Ну и поддержишь меня, как получится. Если погибнем, значит, не судьба. В конце концов, мы архив этот чёртов ищем, чтобы дети жили и матери рожали. Они важнее. Те, кто тут в лесу спрятался и без архива переловом агентов, а детей не вернуть. А ладно тебе, Миша, что за пафос? Неожиданно рассмеялся Коган. Не уйдёт и архив, не переживай. Я знаю, где он, и попадёт он в руки наших в любом случае. Ну ты, Сосновский покачал головой, хотя на душе у него стало теплее. Я в курсе, продолжал тихо смеяться Коган. Миша, вы меня взяли, когда я из города шёл. Я оставил на явочной квартире сообщение для Максима Андреевича. Ещё мне кажется, что Буторин тоже добрался и был там. Короче, всё в порядке. Завтра, если придётся, ты начни, а я сделаю всё, что смогу. Когда стало светать, Сосновский вышел на поляну и подошёл к караульному северной части лагеря. Солдат отдал честь, но вид у него был далеко не бравый. Глаза у парня слипались, и он очень беспокоился, что господин майор Стибер это заметит. Сосновский встал рядом с солдатом и стал прислушиваться. Выждав почти минуту, он поднял палец и зловещим голосом спросил: "Слышишь?" "Нет, господин майор", неуверенно ответил солдат и даже вытянул шею, чтобы постараться услышать, то о чём говорил командир. "Спиши на посту", грозно прошипел Сосновский. «Ветка хрустнула под ногой. Там, правее, метров пятьсот отсюда. Утром слышим и всегда хороший, и ветерок к нам дует. Живо сюда, оберт штурмфюрера Бойера!» Солдата словно ветром сдуло. Не прошло и трех минут, как к нему подбежал обеспокоенный Бойер со своим коллегой, представителем местного гестапо. Солдат замер за их спинами, напряженно глядя на майора. Сосновский приложил к губам палец и тихо заговорил. «Ветка!» Я еще с той стороны услышал. Думал, показалось, а теперь снова. Беспокоят меня эти звуки. Может, и лось наступил на ветку, а может и человек. Но откуда здесь лось, Серёзов? А война прошла, как косой, всю живность истребила. Что делать, Вальтер? нахмурился Буэр. Мы не можем так просто уйти, тем более если приближаются партизаны. Не можем им всё оставить. Положись на меня. Сосновский похлопал молодого офицера по плечу. «Я со своими егерями не в таких переделках бывал. Правда, у нас солдаты из разных частей, есть и не обстрелянные. Но я соберу опытных и с галпну нам отправлю на разведку. Если он увидит партизан, то будет действовать по обстоятельствам. По крайней мере, он их свяжет боем. А мы или отойдем, или обойдем партизана, ударим с другой стороны, зажмем их в лесу. Пошли». Через 30 минут в лес ушли 15 солдат во главе с офицером. Сосновский ничем себя не выдал, хотя ему хотелось отправить почти всех. Но убедить трусоватого бойра не удалось, тем более что Гестаповец решил устроить дознание и найти следы архива. Не верилось ему, что кто-то другой мог вытащить из машины портфель намного раньше, чем он попал в эти леса. А может быть, он даже спрятан где-то в посёлке, только его не выдают женщины. Или здесь есть и мужчины, которые прячутся, у которых этот портфель?» Женщин вывели на поляну между землянками. Рядом с телегами поставили и Когана со связанными за спиной руками. Сосновский надеялся, что Борис все же разрезал веревки и теперь мог сбросить их в любой момент. «Если нет, то дело плохо». Бойер вышагивал по поляне, похлопывая себя прутиком по грязному сапогу. Он выхаживал и медленно говорил женщинам. Переводчик переводил на русский неприятным каркающим голосом. Мне нужен чёрный кожаный портфель, который прячет в вашем посёлке. Его принесли сюда вместе с немецкой женщиной, раненым шофёром и детьми. Если через 5 минут никто не скажет мне, где портфель, я начну убивать ваших детей. Я жду. Женщины загласили, обхватили своих детей и стали прижимать к себе и прикрывать фартуками, как будто тонкая ткань спасёт от пуль. Переводчик продолжал говорить, но его голос уже было не слышно из-за причитаний женщины и громкого плача детей. Тогда Бойер, побелевший от ярости, закричал, чтобы детей хватали и заталкивали в землянку. Он выхватил у одного из солдат гранату на длинной ручке и стал подходить к двери землянки, куда солдаты заталкивали детей. Женщины бросились на немцев, пытаясь отбить детей. Но тут воздух прорезал автоматный очередь, и поверх голов и женщин в ужасе поpadли на землю. Сосновский, стоя чуть в стороне, незаметно вытащил из-за ремня пистолет. Всё, больше ждать нельзя, решил он. Немцы беглеят, таскивая женщин, другие продолжали пытаться хватать детей. В этой суете можно успеть. И сделав два шага к бойеру, он сжал руку гестаповца. Прихватив его сзади за дизоталию, прижав пистолет под его левую лопатку и дважды нажал на спусковой крючок. Немец дважды дёрнулся, вытрясв глаза и ноги его подогнулись. Удерживая руку гестаповца с гранатой, Сосновский поднял руку с пистолетом и ещё дважды выстрелил в воздух, заорав что-то из мочи по-немецки: "Тревога! Партизаны!". Немцы на секунду опешили, а затем бросились занимать круговую оборону. Паника не будет длиться вечно. Сейчас они поймут, что я у Бельгестаповцы и тогда отчухаются, думал Сосновский. Он выхватил из рук убитого гранату и швырнул её под крайнюю телегу. Коган, сбросив с рук верёвку, обхватил за горло стоящего рядом солдата и повалил его на землю. Грохот взрыва И поляну затянуло пылью и серым дымом. Телега перевернулась. Лошадьистошно заржала и стала рвать по стромке, пытаясь убежать. Сосновский бросился к перевернутой телеге, с которой упал пулемёт с заправленной лентой. Пулемётчик, который ещё от взрывы не успел ничего понять, как оперативник вогнал ему пулю между глаз, а сам схватил пулемёт и развернул его в сторону поляны. Речь ещё женщины хватали детей и убегали в лес. Некоторые уже открыли землянку, вытаскивая других. Немцы повернулись к землянкам, на тот заработал в руках Сосновского пулемёт. Солдаты падали как подкошенные, кто-то бросился к деревьям, кого-то настигали пули. Боковым зрением Сосновский увидел, что Коганс с автоматом стреляет по исам набегу, пытается уйти влево за деревья. Вот он бросил пустой автомат, подобрал следующий, выпавший из рук убитого немца, и снова стал стрелять длинными очередями. Сасновский видел, как пули пляшут вокруг друга, как фонтанчики земли выбивает пуля возле его ног, впиваются в деревья. Но Борис нагибался, прыгал из стороны в сторону и снова поднимал с земли другой автомат с полной обоймой. Лента в поле мяте быстро кончилась, но тут до Сасновского дошло, что стрельба продолжается и совсем рядом. Он откатился в сторону, взял чей-то автомат и снова стал стрелять по немцам, крича женщинам по-русски: "Бегите в лес, спасайте детей!" Он обернулся назад, чтобы убедиться, что женщины убегают. В автомате всего 30 патронов, и они сейчас кончатся. Хотелось перед смертью увидеть, что женщины в безопасности, но он увидел другое: из леса выбегают люди, женщины шарахаются от них, но те заставляют их падать на землю, а сами бегут вперёд. И тут он увидел Шелестова. Коган не смотрел никуда, он только пытался отвлечь немцев на себя, пока в руках Сосновского полемёт «Тут всем будет тошно. Не зря немецкие МГ называют Косторезом». Но тут у него кончились патроны, и прямо перед ним появился дюжий гитлеровец. Коган со всего размаха ударил немца пустым автоматом по голове, но тот закрылся руками. Выхватив из-за голенища сапога нож, переданный ему ночью Сосновским, Борис тут же вогнал его немцу под ребра, оттолкнул его и бросился за оружием, и в этот момент ему прямо в лицо полыхнула автоматная очередь». Оперативник попытался отскочить, но пули были быстрее. Он почувствовал на языке горечь от сгоревшего пороха, а руку выше локтя обожгло огнем. Бутурин развернулся всем телом на площади, выискивая среди тел немцев друга. Коган сидел у дерева, прижавшись к нему боком и опираясь одной рукой к землю. Другая рука у него безжизненно свисала, рукав пропитался кровью. Подбежав к нему, Виктор схватил лицо друга в ладони и поднял вверх: "Боря, ты живой! А все думали, что ты погиб, что тебя немцы схватили, что тебя убили. Куда вы делись? Вы нас весь не выходили, думали, погибли, чёрт. Живой, ничего тебе не делается". "Делается, Витя. Ещё как делается", тихо ответил Коган и попытался улыбнуться. Это всё ерунда, горячо стал говорить Буторин, стягивая с плеча друга пиджак и разрывая рукав рубашки. Коган улыбался и стонал, кусая губы. Сейчас мы тебе переврёжем, куда столько крови в землю лить? Еврейской крови, Витя, усмехнулся Коган. Она всё одного цвета, что русская, что еврейская, затягивая жгут, отмахнулся Буторин. Тебе ли не знать? Перевязав друга, Буторин обернулся и посмотрел на поле боя. Партизаны Окунева собирали оружие и оттаскивали в сторону убитых. Двое или трое немцев были еще живы, и их перевязывали. Сосновский стоял возле женщины, вытирая предплечем потный лоб, что-то говорил им. Вцепившись в плечо Буторина, Хоган попросил его помочь подняться. Он увидел, как в сторонке на пеньке сидит женщина с распущенными, спутанными седыми волосами, а возле нее, прижавшись, стоят двое маленьких мальчиков. У женщины был отсутствующий взгляд. Опираясь на руку Баторина, Коган подошел к немке и со стоном опустился рядом. Он положил свою руку на руку женщины и попытался заглянуть ей в глаза. Та перевела невидящий взгляд на русского, нахмурилась, узнавая, а потом из ее глаз потекли слезы. Рядом присел Сосновский. — Все закончилось, фрау Анна, — сказал Сосновский по-немецки. — Теперь все закончилось. Красная армия уже ушла на запад, и мы теперь в тылу. Нет войны. «Нет здесь фронта». «Уже ничего нет», — тихо ответила женщина. «Как это ничего нет?» — возмутился Сосновский и указал рукой на женщин, детей, которые обнимали партизан. Мужчины подхватывали детишек на руки, кружили их, смеялись. «Есть жизнь. Вы только посмотрите, Анна. Это жизнь, это будущее, новое будущее и новая жизнь. У вас дети, они живы, а значит, будем жить и мы все». Меня никогда не простят ваши люди, ваши женщины. Мой муш Гитлер слишком много сделали вам зла. Немцы стали вам ненавистны. Вы никогда нас не простите и нам никогда не замолить наших грехов. А вот у них Сосновский вкнул пальцем в детей Анны. Нет никаких грехов. Дети безгрешны, тем более дети войны. И самое важное теперь будет, когда война кончится. «Самое важное — строить новый мир, в котором матери станут воспитывать своих детей в любви и стремлении к миру между всеми. Понимаете? Этим детям после войны строить новый мир, а вы — мать, и в ваших руках будущее, будущее Германии в том числе!» Анна смотрела на русских и не понимала. «Как можно так говорить ей, немецкой женщине, жене гестаповца? Они же должны ненавидеть ее, гореть желанием убить и ее, и детей». И всех немцев, а они перевязывают раненых. Вон одному солдату с перевязанной головой партизан протянул фляжку и дал пить. К немке подошла Марфа Ивановна и присела рядом. Она стала что-то говорить по-русски, но Анна не понимала слов, ощущала, что ей говорят добрые слова. Какие странные люди, непостижимые люди. Знаете что, ребята, раздался голос Шелестова, который стоял рядом и слушал весь этот разговор. Вы объясните это и Фрауш, и если сейчас лучше всего отправиться в тыл и устроиться работать санитаркой в детский госпиталь, будет ухаживать за детьми это искупление и верь в будущее, надежда на будущее. И это сейчас крайне необходимо. А, вот и мои разведчики. Вдруг лубнос Акоган поднял руку, увидев двух подростков с чёрным портфелем в руках. Эй, герои, прохор митяй, идите сюда. Ты гляди, справились же, сумели, сохранили портфельчик. М-да, на выпнулся шелестов. Ну вот и закончилась наша операция. И эти мальчишки тоже дети войны. Александр Тамоников, Леший в погонах, читал Сергей Уделов. Ноябрь 2023 года.